Глава 303. Толпа замолчала, а потом по ней пробежали шепотки. «Кровавый генерал! Кровавый генерал! Кровавый генерал!» Эти суровые люди, включая бандитов Драка, после слов Мина смотрели на меня с нескрываемым интересом, узнаванием, пониманием и... «Маблан с длинным языком!» «И с ожиданием!» Но откуда профессиональному игроку в ране известно, кто я такой? Недолго же продержалось мое инкогнито. «Кровавый генерал?» – прочистив горло, в повисшее тишине переспросил, глядя прямо в глаза игроку. «Мин, ты о чем?» – тот усмехнулся. «Да ладно, Кир, не притворяйся. Я почти сразу догадался. Как только понял, что ты восходящий. В газетах, что к привозят, иногда печатают всякое. Про войну, про легионы, сводки потерь, про поражения и победы. Была там и статейка про одного молодого, но уже прославленного офицера 14-го легиона». «Про его подвиги. изображение было плохое, конечно, но узнать можно, особенно если знать, на кого смотреть». «Проклятые газетчики и проклятая слава! Я думал, здесь, в этой дыре, я смогу начать все с чистого листа, но прошлое догнало». «Так ты знал!» – пробормотал я. «Что ты, Кир, из небесных людей?» – кивнул Минден. «Почти с самого начала. Не держи нас за дураков». Люди вокруг загудели еще громче. Теперь они смотрели на меня не просто как на восходящего, а как на легендарного военачальника. И да, как на свою последнюю надежду. «Генерал, возглавь нас, мы пойдем за тобой!» — крикнул кто-то из толпы. «Веди нас, генерал, защити поселок!» Они смотрели на меня с мольбой и верой. Простые люди, старики, женщины, мужчины с мозолистыми руками и выцветшими глазами. Ни солдаты, ни легионеры, привыкшие к дисциплине и смерти. Обычные люди, зажатые судьбой в угол. И я? Я должен был их вести. Против целой армии. Это было чистое самоубийство. Безнадёга. Уйти? Бросить их на растерзание? Я мог. Нет. Никто бы меня не осудил. Я им ничего не должен. Я просто проходил мимо. Просто жил в их контине. Но достаточно было заглянуть в их лица. В глаза Пака, уже потерявшего жену, едва не потерявшего дочь. На лицо сворга, готового драться за свой дом. На Мика, все еще бледную, но смотрящую на меня с нескрываемой надеждой. На Мендена, который узнал меня и поверил в чудеса. «Беса его забери, Маблан, тупой!» Но и разозлиться на него не получалось. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Напряженная тишина на площади стала почти осязаемой. Все ждали моего ответа. «Хорошо!» — сказал я наконец. И мой голос прозвучал твёрже, чем я ожидал. «Я останусь. Я приму командование. Но учтите, будет тяжело. Очень тяжело. Шансов у нас мало. Если мы будем драться, придется сражаться за каждый дом и за каждую жизнь. И вы должны будете выполнять все мои приказы». Я обвел взглядом толпу. Поселок старателей мы отстоим. Ну, или умрем пытаясь». «Что ж, кровавый генерал вернулся. Посмотрим, чего я стою без поддержки легиона». Мгновение тягучей тишины, словно тот самый промежуток между раскатом грома и ударом молнии. Все замерли, затаив дыхание, в ожидании моей дальнейшей реакции. А затем... Площадь взорвалась криками. Естественно, что окончание моей фразы утонули во всеобщем гуалте. Это были крики отчаяния, ярости и надежды. Люди поднимали кулаки, оружие. Их глаза горели решимостью. Они были готовы идти за мной. Даже на смерть. Я стоял среди нескольких сотен воодушевленных людей и чувствовал, как на мои плечи ложится неподъемный груз ответственности. Снова, как и тогда в Легионе. Только теперь у меня не было обученных и закаленных в боях легионеров. Лишь гор скачавшихся людей и приближающаяся Орда Чудовищ. Восторг, смешанный с истерикой, выплеснулся из людей, которые уже считали, что половина их неразрешимой проблемы решена. Люди кричали, плакали, смеялись, обнимались, Хлопали друг друга по спинам, полили воздух из револьверов и дробяков. Некоторые бросались ко мне, пытаясь пожать руку. Похлопать по плечу, выкрикнуть слова благодарности и поддержки. Я едва успевал уворачиваться от объятий, и только и думал, как бы не склопотать шальную поле еще до начала боя. Буря эмоций выдавала нечто более важное и ценное — надежду. Надежду, которая загорела в сердцах этих отчаявшихся, выживавших людей. Надежду на спасение, на выживание. на то, что они не будут брошены на произвол судьбы. И я не хотел, не имел права их подвести. Я поднял руку, призывая к тишине. Постепенно шум начал стихать, хотя отдельные выкрики и всхлипы все еще доносились из толпы. «Ладно, хватит народных гуляний», — сказал я громко и четко. Мой голос словно сам собой зазвучал уверенно и властно. «Времени у нас осталось не так, чтобы много. Нужно действовать быстро и организованно. Каждый должен знать свое место и свою задачу». «Только так мы сможем выстоять!» Я повернулся к Драку, стоявшему неподалеку с невозмутимым видом. «Драк, организуй разведку! Нужно выяснить численность противника, их вооружение, их скорость движения и ориентировочное время их появления здесь!» Драк кивнул. «Будет сделано, Кир! Шрам! Собери ребят и отправляйтесь с ними! Шевели булками!» Несколько бандитов тут же отделились от толпы и отправились к своим Цезарям. ими командовал уже знакомый мне тип. «Пак!» – обратился я к старому старателю. «Ты организуешь эвакуацию женщин, детей и всех, кто драться не способен, в старую шахту. Это самое безопасное место». «Да, сударь!» – кивнул мне уважительно старик. Я в его глазах стал непререкаемым авторитетом после того, как мы вырвали из лап культистов Мика. «Самое безопасное в нашем поселке!» «Тогда проследи, чтобы они были обеспечены всем необходимым – водой, едой, теплыми одеялами, медикаментами». Там же организуйте госпиталь. В то, что заварушка обойдется без раненых, я не верил. Но пак кивнул, не изменившись в лице, и принялся отдавать распоряжения, разбавляя их крепкими словечками. Сворг, ты у нас будешь за Коптинармуса! сказал я, глядя на владельца контины. Займись распределением оружия и боеприпасов. Нужно раздать оружие всем, кто способен его держать. Убедись, что у каждого есть патроны и что все знают, как им пользоваться. Собери со всех запасы пищи, которые может храниться долго. «Не исключено, что нам придется сидеть в осаде. Неизвестное количество времени». Сворк кисло кивнул и направился к своей контине. В поселке воцарились полный беспорядок и беготня. Но это уже был организованный хаос. Складывалось впечатление, что всему населению поселка старателей нужно было срочно куда-то идти или бежать. Многие что-то кричали, все начали суетиться. Но каждый знал свое место и выполнял свою задачу. Поднимается боевой дух. Это хорошо. А когда страх уступит место решимости, станет совсем замечательно. Времени у нас оставалось совсем мало. Это было понятно и без разведки. Песчаники могли появиться в любой момент. Если не все, то их передовые отряды наверняка. Нужно было действовать быстро, желательно на опережение. Но пока я не понимал, как мы сможем удивить культистов, да еще так, чтобы они впечатлились. Пока кажется, что вся инициатива на их стороне, и как изменить ситуацию, не очень понятно. Идея у меня не сказать, что было особо богато. Ясно только, что устраивать городские бои – не вариант. После них от поселка старателей не останется ничего, кроме углей. Итак, обездоленные местные жители обнищают в конец. Оглядевшись, я решил забраться на крышу контины. Оттуда открывался хороший обзор на окрестности, и можно было оценить сильные и слабые стороны нашей обороны. Взобраться по шаткой, жалобно скрипевшей при каждом шаге лестницы, труда не составило. оказавшись на плоской крыше, огляделся. Откровенно говоря, поселок Старателей представлял собой жалкое зрелище. Само поселение раскинулось на невысокой столовой горе, вершина которой была перетянута треснувшими глинобитными дорогами и низкими домами, похожими на потрескавшиеся глиняные горшки. На окраине торчала покосившаяся наблюдательная башня. Дома лепились к торговой площади, чем дальше от центра, тем более убогими становились хибары. узкие улочки разбегались от площади паутиной. Несколько колодцев, являвшихся в нашей ситуации стратегическим активом, также образовывали нечто вроде небольших проплешин в местной хаотичной застройке. Вот, в общем-то, и все. Здесь не имелось ничего, даже отдаленно напоминавшего укрепления, никаких оборонительных сооружений, только голая земля, да камни. Оглядев все это безобразие, я еще раз выругался под нос. «Не дать, не взять. Идеальная цель для песчаников».